Летний маскарад «Нелегко служить у сатаны», — сказал Джефф Питерс. «Когда все отдыхают, тут тон -то как раз и навалит на тебя кучу работы. Как говорил не то старик доктор Уотс, не то святой Павел, а может еще какой-то диагност, для праздных рук всегда найдет он дело». Помню, однажды летом я и мой компаньон Энди Таккер Решили немножко отдохнуть, но всегда получается так, что наши дела увязываются за нами, куда бы мы ни двинулись. То ли дело проповедник. Он может бросить все свои обязанности и предаться радостям жизни. 31 мая он закрывает свою кафедру фольгой и москитной сеткой, хватает клюшку для гольфа, требник и удочку и отправляется бродяжничать вокруг озера Комо, или по Атлантик-Сити, в зависимости от того, насколько громогласно взывает к нему его паство. И вот, сэр, на целых три месяца он может забыть про свой бизнес. Знай себе, выискивай во второзаконии книги-притчи Соломоновых или в послании к Тимофею цитаты, чтобы искупить свои мелкие летние грешки, вроде того, что проиграл в рулетку два-три золотых или давал уроки плавания... вдове претерианина однако я хотел описать вам наш сэнди летний отпуск который оказался совсем не отпуском нам надоели финансы и все прочие отрасли еретического плутовства даже энди такер чей мозг работает почти без передышки начал скрипеть как пресс для теннисной ракетки эхма говорит энди я устал «Дай пару! Полный ход вперед! Покатим на ривьеру! Где моя яхта-корсар? Хочу слоняться праздно и душу ублажать!» — как заявил Уолл Твиттер. «Хочу сыграть в пинокль с кардиналом Меридель Валем или задать порку арендаторам в моих территаунских поместьях, или, нарядившись в шотландскую юбку, произносить речи на летнем сборе учителей в шатокве или делать еще что-нибудь откое необычное, летнее, солнечное, не похожее на вульгарную кражу со взломом. Терпение, — говорю я, — прежде чем насладиться лаврами, венчающими ноги великих капитанов промышленности, тебе придется подняться на ступень выше в твоей собственной профессии. Что касается меня, Энди, то мне нужен летний отдых в горной деревушке. Вдали от сцен воровства, труда и концентрации капитала. Я тоже устал, и недельки три-четыре безгрешности позволят нам войти в хорошую форму. А осенью мы снова примемся облегчать бремя белого человека. Энди одобрил идею лечения отдыха. Мы обратились к агентам бюро путешествий при всех железных дорогах с просьбой прислать нам литературу о курортах и целую неделю потратили на изучение вопроса «Куда нам ехать?». Я всегда считал, что первым в мире агентом бюро путешествий был этот субъект по фамилии Кенезис. Однако в его время не было никакой конкуренции – И когда он сказал «Господь сотворил землю за шесть дней и увидел, что это хорошо весьма», ему и в голову не приходило, до какой степени пресс-агенты летних гостиниц будут впоследствии изощряться в плагиатах с его писаний. Досконально изучив эти проспекты, мы ясно поняли, что вся Америка от Паса-Думкега, что в штате Мэн, до Эль-Пасо и от Скагуэ до ки Ничто иное, как рай, переполненный горными вершинами, кристально чистыми озерами, яйцами прямо из-под кур, гольфом, девицами, гаражами, прохладительными бризами, пикниками, клозетами под сенью струй, теннисом. И все это не более, чем в двух часах езды. Ну, вот, значит, мы с Энди выбрасываем эти книжонки на помойку, складываем чемодан, Покупаем билеты на шестичасовой поезд «Летающая черепаха» и едем на станцию Вороний-Бугор, забытое богом местечко в горах на линии Теннисе-Северная Каролина. Нам рекомендовали гостиницу под названием «Лесной сурок», и туда-то мы с Индией направили свои стопы, и чуть было их не обломали, а тамошние пни и каменья. Гостиница стояла в стороне от дороги, в большой роще, и ее широкие затененные веранды, на которых сидели в качалках женщины в белых платьях, являли весьма приятное зрелище. Остальная часть вороньего бугра состояла из почтовой конторы и скудного пейзажа под углом 45 градусов к небосводу. «И кто, по-вашему, встречает нас у калитки, сэр?» «Никто иной, как старик, выкури вон смизерс бывший продавец электрических грелок для больной печени и лучший на всем юго-западе уличный дантист, лечение и удаления зубов без боли. Старик, выкуривон, наряжен на клирикально-пейзанский манер и имеет вид не то землевладельца, не то захватчика чужих земельных участков. Каковое впечатление он подкрепляет рассказом о том, что он хозяин и сотворитель лесного сурка. Я представляю ему Энди, и мы непринужденно болтаем о том, о сём, как это бывает на собраниях совета директоров или на встречах старых приятелей вроде нашей троицы. Старик Выкуревон ведёт нас в беседку во дворе у самых ворот, а потом берёт арфу жизни и ударяет по струнам мощной правой дланью. «Счастлив вас видеть, джентльмена», — говорит он. «Хорошо, если бы вы помогли мне выпутаться из истории, в которую я попал. Я уже слишком стар, чтобы гоняться за фортуной по улицам, и потому арендовал эту собачью конуру в надежде, что фортуна придет ко мне сама». За две недели до открытия сезона я получил одно письмо за подписью лейтенанта Пири, а другое от герцога Мальборо. Оба просили сдать им на лето комнаты с пансионом. мне ли объяснять вам джентльмены как важно для заштатного деревенского заведения заполучить в качестве гостей двух джентльменов чьи имена прославлены благодаря их продолжительной связи с айсбергами и кобургами я немедленно заказываю объявление о том что лесной сурок прилетит на лето с сих выдающихся лиц рассылая его по всем городам и местечкам от Ноксвилла и шарлотты до рыбьи запруды и медвежьего угла а теперь Взгляните на веранду, джентльмены, где в ожидании герцога и лейтенанта сидят безутешные образчики прекрасного пола. Весь дом от чердака до погреба битком набит жрицами культа героев. Среди них четыре учительницы нормальных школ и две ненормальных, три выпускницы средних школ в возрасте от 37 до 42 лет Две литературные старые девы и одна не пишущая парочка дам из общества и одна дама с берегов реки Хо. Две чтицы-декламаторши ночуют в ларе для кукурузы, а на сеновал я втиснул две складных койки для кухарки и редакторши отдела светской хроники Четанукской газеты «Бинокль». «Видите, какова притягательная сила имен джентльмены?» — говорит Выкуревон. «Так чего ж ты теперь показываешь кукиш своей фортуне?» «Это на тебя совсем не похоже», — говорю я ему. «Я еще не кончил», — отвечает старик. «Вчера был день, назначенный для приезда прославленных лиц. Я отправился на станцию их встречать. Смотрю, сходит с поезда два явно одушевленных предмета. У обоих в руках сумки, набитые крокетными молотками, и волшебные фонари, ну, знаете, которые с кнопками». Сравниваю я эти величины с их автографами, джентльмены, и вижу, что ошибка произошла по причине моего слабого зрения. Оказалось, что это вовсе не лейтенант Пири, а некий лейти пиви продавец содовой воды из Эшвилла, а герцог Мальборо никто иной, как Тео Дрейк Мэр Фризборо, приказчик в бакалейной лавке. Что я сделал? Я погрузил их обратно в вагон и постоял на платформе, пока эти низкие твари не отбыли обратно в свои низины. «Теперь вам ясно, джентльмены, в какую переделку я попал», продолжает Выкуревон Смизерс. «Я известил дам, что именитые гости задержались в дороге вследствие непредвиненных обстоятельств, намекнув на подвижку льдов и богатую наследницу». и что дня через два они приедут. Когда дамы поймут, что их обманули, то все эти многочисленные ярды клетчатой киси и накладных локонов соберут свои пожитки и уедут. «Жуткое дело», — говорит Выкуревон. «Дружище!» — восклицает Энди, ткнув старика пальцем в пищевод. «К чему вся эта Иеремиада, когда Северный полюс...» И порталы замка Бленхейм вступили в заговор с целью вручить вам золотые горы на серебряном блюде высшей пробы. К вам прибыли мы!» Лицо старика Выкуривон просветлело. «Вы можете это сделать, джентльмены?» — спрашивает он. «Вы могли бы это сделать? Вы могли бы изобразить полярного исследователя и коротышку герцога для этих милых дам? Вы это сделаете?» Я вижу, что Энди уже обуяла его старая перорально-полиглотическая система плутовства. Этот человек владел словарем тысяч в десять слов, и синонимы, в которые, едва успев слететь с его языка, тут же выстраивались в мудреные притчи и софизмы. «Послушайте», — говорит Энди старику выкуривон, — «вы спрашиваете, можем ли мы это сделать?» «Мистер Смизерс, перед вами два человека, лучше всех на свете экипированные для обольщения неимущих классов, будь то посредством оборотов речи, ловкости рук или резвости ног. Герцоги приходят и уходят, полярные исследователи уходят и без вести пропадают в льдах. А мы с Джеффом Питерсом пребываем в вовеки». Если таково ваше желание, мы и есть та пара знаменитых постояльцев, которых вы ожидали, и вы убедитесь, что мы придадим настоящий местный колорит всем главным ролям от северного сияния до герцогских фризов и карнизов. Старик Выкуревон приходит в восторг. Он ведет нас с Энди под ручки в гостиницу и всю дорогу клянется, что роскошнейшие консервированные фрукты и другие деликатесы прямо со скорых товарных поездов будут бесплатно предоставлены нам на все то время, пока мы у него живем. Подойдя к веранде, выкурив он говорит. «Уважаемые дамы, имею честь представить вам его экселленцию герцога Мальборо, и прославленного изобретателя Северного полюса лейтенанта Пири. Под шелест многочисленных юбок и скрип качалок мы с Энди отвешиваем поклоны и идем записываться в книгу для приезжающих. Затем мы умываемся, переворачиваем свои манжеты, а хозяин, проводив нас в отведенные нам комнаты, достает четвертную бутыль настоящей горной росы из Северной Каролины. Когда Энди стал пить, я сразу понял, что это плохо кончится. Он подвержен артистическому метемпсихозу. Будучи трезвым, он наполовину пьян, а стоит ему чуть-чуть пригубить, как он уже начинает смотреть сверху вниз на аэропланы. Посидев некоторое время за бутылью, мы с Энди вышли на веранду, где дамы сразу же начали зарабатывать нам на пропитание. Мы уселись в наше кресла а учительницы и литераторши окружили нас тесным кольцом своих качалок. Одна дама обращается ко мне с вопросом. «Как прошло ваше последнее предприятие, сэр?» При этих словах я вспоминаю, что начисто забыл сговориться с Энди насчет того, кто я — «Герцог или лейтенант?» А из вопроса этой дамы никак нельзя было понять, интересуют ли ее экспедиции арктические или матримониальные. Поэтому я дал ответ, подходящий для обоих случаев. «Ах, сударыня!» — говорю я ей. «Я получил ледяной душ, изрядный ледяной душ, сударыня!» Тут Энди открывает шлюзы своего красноречия И мне сразу становится ясно, которую из двух мнимых знаменитостей я в этом спектакле играю. Ни ту, ни другую. Обеих играет Энди. Более того, он, очевидно, задался целью стать рупором всей британской знати и всех исследователей Арктики, начиная с сэра Джона Франклина и до наших дней. Это был союз кукурузной водки с солидной билетристической формой, которую столь высоко ценит мистер уди Хоулетт. «Уважаемые дамы, я весьма счастлив посетить Америку», говорит Энди, улыбаясь всему полукругу качалок. «Я считаю, что великая хартия вольности и воздушные шары и лыжи отнюдь не наносят ущерба красоте и очарованию американских женщин и небоскребов, а также архитектуре ваших айсбергов». «В следующий раз, когда я поеду за Северным полюсом, все...» Гренландские вандербильты вместе взятые не осмелятся оказать мне холодный прием, то есть, вернее, задать мне жару. «Опишите нам какое-нибудь из ваших путешествий, лейтенант, — просит одна нормальная». «Извольте», — решительно отвечает Энди и Кая. «Прошлой весной я доплыл на замке Блендхейм до 87-го градуса широты по Фаренгейту и побил рекорд. «Милые дамы», — продолжает он, — «это было поистине печальное зрелище. В краю полугодовой ночи пропал без вести герцог, связанный с одним из лучших ваших семейств узами гражданской и литургической ипотеки. Когда разбились четыре склянки, в поле зрения показалось вестминстерское аббатство, но у нас не было ни капли еды». В полдень мы выбросили за борт пять мешков с песком, и корабль поднялся на пятнадцать узлов выше. В полночь все рестораны закрылись. Сидя на ледяной лепешке, мы съели семь горячих сосисок. Вокруг простирался снег и лед. За ночь Боцман вставал шесть раз. Он отрывал листки от календаря, чтобы нам не отстать от барометра. В полдень. с болью в голосе произнес энди три огромных белых медведев прыгнули через люк в каюту и тогда что тогда лейтенант замирая от волнения спрашивает одна из учительниц энди громко всхлипывает герцогинет толкнула меня в бок восклицает он сползает с кресла и раздражается рыданиями на полу. Ну, тут, разумеется, наша афера с треском лопнула. Наутро все постоялицы уехали. Хозяин целых два дня не желал с нами разговаривать, но, убедившись, что мы способны заплатить за стол и квартиру, сменил гнев на милость. В итоге мы с Энди безмятежно провели лето, а, покидая Вороний-Бугор, Еще увезли с собой тысячу сто долларов, которые старик Выкуревон проиграл нам в семерку.